к великому моему горю в это время ушла из жизни моя жена Мария Марковна, мой боевой друг, член партии с 1909 года, с которым я прошел вместе в 50 лет семейной и личной и партийной жизни. Но такое мое состояние я преодолел, как большевик. Оно прежде всего было не та бездина мы сознательной научной верой в великую идею социализма и коммунизма. Эта идея выше значительнее могущественнее личных моментов их жизни. И борьба за осуществление этой идеи нужна и возможна в любых условиях. Жить по-прежнему, каким был до революции, пролетарием-большевиком Так и мне остался и остаюсь. Я вернулся на круги свои. Каких было времена! Я нашёл аудиторию в лице благородных жителей нашего большого дома. Вокруг меня собирались жители из рабочих, служащих и даже интеллигенции, задавали многочисленные вопросы на разные темы. Я охотно и ясно им отвечал, затем простох слабе беседы. Я был, я ставлюсь благодарить жителей нашего и окружающих домов за тёплое товарищеское отношение ко мне и тем, кто меня окружает и ободряет. Жизнь хороша только в общении с людьми. Я вновь почувствовал себя старым пропагандистом и гидаутором за партию, за марксизм-ленинизм, за социализм, коммунизм. Они после занятий приходили ко мне в сквер, во двор или даже иногда при непогоде в квартиру. Они меня заваливали вопросами. Тут было больше всего вопросов об истории дореволюционной работы. Я, охотный темперамент, на рассказывал им. Это прибежало меня к работе над воспоминаниями. Нельзя сказать, что я стопроцентно освободился от работы. Кроме указанной выше пропагандистской работы, я ходил жить полноценной жизнью страны и партии. Записывал и читал больше газет и журналов, чем раньше. Я вникал во все вопросы внутренней жизни партии, государства и внешней политики. Боюсь, этого я не мог отойти от привычки готовить поправки к проектам решений Политбюро и постановлению Совета министров. И я уже по принятым решениям, опубликованным в газетах, отмечал свои возможные поправки, которые я бы внёс, если бы участвовал в заседаниях. И некоторые мои друзья упрекали меня, почему я не пишу воспоминаний. Они не учитывали, что требуется время, чтобы я, как говорится, пришел в себя, сосредоточился. Я им отвечал, что я придаю большое значение воспоминаниям, или, как говорят любители иностранных слов, мемуар. Я еще более усиленно занимался моим самообразованием, начал ходить в библиотеку имени Ленина. Именно в это время... Во второй половине 60-х годов я начал работу над моими воспоминаниями памятные записки. И беспрерывно работал над ними много лет, точнее до 1985 года. Когда по случаю перелома бедра пролежал в больнице пять месяцев и вышел оттуда на костылях. Нужно отметить, что работать мне было нелегко потому что в отличие от других мемуаристов, работавших в ограниченных областях, на мою долю выпала работа во многих территориальных областях и во многих отраслях. Поэтому мне пришлось напрягать свою память, подбирать соответствующие материалы по всем этим областям и отраслям. А архивы мои, если они сохранились, так же разбросаны по многим местам. И у меня к ним доступа не было. В особенности в ЦК КПСС, ЦК Украины, Московского комитета партии. Но, как всегда, необходимость и решимость мобилизует силы. А я привык.